Приглашение. На этот раз в своем рабочем кабинете, где он принимает посетителей, полковник Агналдо Сампайо Перейра сидит не за столом, поскольку очередной противник по другую сторону окопа повержен. Кандидат и его покровитель беседуют, расположившись на широкой кожаной софе в одном из углов залы. На стене карты Европы и Африки булавки с черными головками наступают по морю на Британские острова. В Африке они господствуют в пустыне. На этом передовом командном посту явственно ощущается дыхание войны. Прежде чем услышать отчет об обеде, разрешите передать дорогому другу хорошую новость. Секретарша Персио позвонила мне и попросила сообщить вам, что он ожидает вас в ближайший понедельник в 18 часов. Где? Дома. Он уже не пойдет в институт физики, где обычно принимал визиты. Он живет на Косме Велью. Я знаю, адрес есть в списке. Он передаст вам лично свой голос, которого больше всего домогаются при вступлении в академию. Однажды я слышал, как один кандидат сказал, что для него не имеет значения, выиграет он или потерпит поражение. Главное, он получил голос Терсио Менезеса. Дорогой Агналдо будет последним, кто заслужит такой дар от одной из крупнейших фигур мировой науки — гения. Историки в будущем используют эту деталь. Он дал полковнику время осознать полностью значение голоса умирающего ученого и исторического визита, явившегося результатом его инициативы. Теперь об обеде. Еще нет. Я тоже сначала должен сделать вам одно сообщение, дорогой Лезандро. Он стал поинственный и торжественный. Дезамбаргадор, подражая ему, поднялся взволнованный. Предчувствие... «Внезапная надежда, неужели будет получено столь желанное предложение?» Ему показался небесным голос полковника, продекламировавший. «Я хочу, чтобы мой верный друг произнес речь на моем приеме в академию, и не допускаю отказа». «Мне произнести речь на приеме дорогого друга?» «Вы не представляете, с какой радостью «Я выполню эту почтеннейшую обязанность. Я в высшей степени тронут. Разрешите мне обнять вас, мой Агналдо!» В голосе Лизандра послышались слезы. Он воспитал детей, проложил им дорогу в жизни, поднимаясь со ступеньки на ступеньку до высот, на которых теперь утвердился». В этот момент засияла самая высокая вершина, которую он вскоре достигнет благодаря организованной им компании. И будущей речи Бруно скончался вовремя. После объятия, скрепившего дружбу не на жизнь, а на смерть, они снова уселись, и Лизандра сказал. — Смотрите, какое совпадение! Не ожидая этого доказательства уважения и доверия, полученного мною только что, я начал просто ради интеллектуального наслаждения перечитывать ваши замечательные труды, изучать их, намереваясь написать исследования. Я использую в речи сделанные мною заметки, чтобы определить вашим работам должное место в современной бразильской литературе. Не хватает только вашей книги-поэм. Мне не удалось достать ее даже в букинистической лавке Карла Рибейра. Грехи молодости, романтические стишки. Достаточно, если вы упомянете о книге вскользь, просто назовете ее. Я постараюсь достать экземпляр, чтобы подарить вам. Он не имел намерения выполнить обещание. Романтические стихи превосходны, но не деятеля его масштаба. Лизандра Удалось побороть волнение. А банкет. Я знаю, что вы не говорили о выборах. Дело это табу для президента. Приглашение на обед уже означает объявление голоса. В самом деле, о выборах и его голосе разговора не было. Я следовал точно вашим инструкциям. Он рассказал, что работал в редакции газеты, прежде чем стать ее владельцем. Потом его жена начала восхвалять образите кого?» «Этого проклятого английского пса, который отзывается на кличку Черчилль!» Он самодовольно улыбнулся. «Здесь я ей преподал урок». «Вы спорили о войне?» — встревожился Лизандра. «Мы же решили избегать политических тем». «Не пугайтесь!» «Все обошлось хорошо. Она пришла в замешательство, не ответив». Учтите, что не я затронул эту тему. Нужно перевоспитывать людей, дорогой Лизандро. Дезамбаргадор проглотил возражения и критические замечания. Зло сделано, ошибка совершена, спорить бессмысленно. Черчилль, Деголь, Макива Франции, стойкий английский народ, неустрашимые граждане Лондона — все это играет на руку генералу. И тем не менее, при подсчете, сделанном в конце беседы, Лизандра предсказал победу Сампайо Перейры за 28 против 11. Он обеспечил бы ему, если бы мог, еще большее число голосов, чтобы отблагодарить за столь горячо ожидаемое им предложение выступить с речью. Он и впрямь уже начал сочинять эту речь. Вдохновенный шедевр Лесь. Пусть будет двадцать семь против двенадцати. Мне важно получить двойной перевес над линией Мажино, иначе буду чувствовать себя неудовлетворенным».